Глава девяносто шестая. Роли. Часть седьмая. От автора. Для тех, кто не читал канон, деревянная табличка немного изменена, но надпись на надгробии та же самая, что и у Роулинг. Встреча четвёртая. 16 часов 38 минут. 17 апреля 1992 года. Человек в поношенном тёмном пальто, на щеке которого были едва заметны три шрама, оставшихся на всю жизнь, очень пристально наблюдал за Гарри Поттером. Мальчик вежливо изучал ряды невысоких домов. Для ребёнка, у которого вчера погиб лучший друг, Гарри Поттер казался удивительно спокойным, и хотя его спокойствие и ничуть не напоминало равнодушие, назвать его нормальным тоже было нельзя. "Я не желаю говорить об этом", сказал мальчик. "Не с вами. ни с кем другим не желаю вместо не хочу, словно подчёркивала, что он способен использовать взрослые слова и принимать взрослые решения. Когда к Римусу Люпину прилетели совы с письмами от профессора Макгонагалл и того странного человека Квиринуса Квирелла, он задумался, как можно помочь мальчику, и в голову пришла лишь одна мысль. Сколько пустых домов, сказал мальчик, снова осматриваясь. За 10 лет, которые прошли с тех пор, когда Ремус Люпин был здесь частым гостем, в Гудриковое лощине многое изменилось. Большинство старых домов со строверхими крышами теперь казались заброшенными. Их окна и двери заросли пышным зелёным плющом. За время войны волшебников население магической Британии заметно сократилось, не только за счёт погибших, но и за счёт уехавших. Гудрикова лощина пострадала особенно сильно. А после войны многие семьи предпочли куда-нибудь отсюда уехать, в Хоксмит или в магический Лондон. Слишком неприятным напоминанием был вид опустевших домов. Но некоторые остались. Годрика Волощина была старше Хогвартса, старше Годрика Гриффиндора, чье имя она носила. И были семьи, которые намеревались жить здесь до конца мира и его магии. Одной из таких семей были Поттеры. Возможно, будут и дальше, если так решит последний из них. Ремус Люпин постарался объяснить всё как можно проще, чтобы мальчик его понял. Крик тевыронет задумчиво кивнул, но ничего не ответил, словно ему и так всё было ясно без всяких вопросов. Возможно, так оно и было. Ребёнок Джеймса Поттера и Лили Эванс, главный в старость Хогвартса, вряд ли мог оказаться глупым. За время их короткой беседы в январе у Ремуса сложилось впечатление, что мальчик очень умён, хотя тогда в основном говорил сам Ремус. До Ремуса, конечно, дошли слухи о происшествии в Визенгомоте, но он не поверил ни единому слову, как не поверил до этого, что Джеймс обручил своего сына с дочерью Молли. Вот и памятник, сказал Ремус, указывая вперёд. Гэри Шэггал рядом с мистером Люпином и чёрному мраморному обелиску и молча размышлял. Вся эта прогулка казалась ему какой-то ошибкой. Он не хотел моральной поддержки и утешений. Он выбрал другой путь. Для самого Гэри пятью стадиями переживания горя были: ярость, раскаянье, решимость, исследование и воскрешение, а не общеизвестные пять стадий, которые, насколько он знал, никто не подтвердил экспериментально. Но мистер Люпин, казалось, искренне хотел помочь. К тому же, Гори считал, что он не имеет права отказаться от предложения посмотреть дом Джеймса и Лили. И в вот Удгаре молча шагал Кабеลิск, чувствуя себя удивительно отстранённо, словно он герой пьесы с сценарием, который ему было неинтересно читать. Гори объяснили, что в этот раз ему не нужно надевать мантию невидимости, чтобы мистер Люпин мог за ним присмотреть. Гэри был совершенно уверен, что за ними незримо следует Дамблдор, а может, ещё и грозный Глаз Грём, на случай, если кто-то решится клюнуть на такую приманку. Гэри ни за что бы не отпустили из Хогвартса под охраной одного только Ремуса Люпина. Однако, Гэри не думал, что тут может что-то случиться, пока ничто не противоречило гипотезе, что вся опасность связана с Хогвартсом и только с Хогвартсом. Когда они подошли ближе к центру посёлка, мраморный обелиск превратился в... Гарри глубоко вздохнул. Он ожидал увидеть Джеймса Поттера в героической позе с палочкой, направленной на Волан-де-Морта, а Лили Поттер — заслоняющей собой колыбельку. Но вместо этого он увидел мужчину в очках со взъерошенными волосами и женщину с распущенными волосами и ребёнком на руках. И ничего больше. Выглядит очень... Естественно, сказал Игари и почувствовал странный ком в горле. На этом настояли мадам Лангеаботтом и профессор Дамбулдор, объяснил мистер Люпин, который смотрел больше на Гари, чем на памятник. Они сказали, что следует помнить, как Поттеры жили, а не как они умерли. Гари задумчиво глядел на изваяние. Очень странно было видеть самого себя в виде каменного младенца без шрама на лбу. Он словно заглянул в альтернативную вселенную, в которой Гарри Джеймс Поттер без дополнения Эванс в своей фамилии стал умным, но обыкновенным учеником в школе магии, наверное, как и его родители, Гриффиндорцам. Гарри Поттером, который бы вырос нормальным юным волшебником и знал бы что-то о науке только потому, что его мать была магглорождённой. И в итоге он смог бы изменить немногое у сына Джеймса и Лили Не было бы того, что профессор Квирл называет целью, а профессор Верас Эванс – обычными амбициями. Его родные родители любили бы его очень сильно, но это не помогло бы никому в этом мире, кроме самого Гарри. И если бы кто-то мог отменить их гибель... «Вы были их другом», – сказал Гарри, поворачиваясь к Люпину. «Очень долго, с самого детства». Мистер Люпин молча кивнул. В памяти зазвучал и голос профессора Квирлла. «Вероятнее всего, отличие совершенно не в том, что вы больше заботитесь о друге. Скорее, будучи более логичным существом, только вы думаете, что роль друга требует этого от вас». «Когда Лили и Джеймс погибли?» – спросил Гарри. «Вам не приходила в голову мысль, что, быть может, есть какой-нибудь волшебный способ их вернуть, как у Орфея и Эвредики?» Или как их там, братьев Элринов. Никакая магия не может отменить смерть, тихо ответил мистер Люпин. Есть тайны, которых магия не в силах коснуться. Вы пробовали разобраться, что вы знаете и почему вы думаете, что это знаете, а также насколько вероятен такой вывод? Что? переспросил мистер Люпин. Гарри, повтори, пожалуйста. Я говорю, вы в принципе об этом думали? Мистер Люпин покачал головой. Но почему? Потому что это уже свершилось, и уже ничего не изменишь, мягко ответил Ремус Люпин. Потому что где бы Джеймс или Лили ни были сейчас, они бы хотели, чтобы я заботился о живых, а не о мёртвых. Горе молчуки внул. Он почти не сомневался, что ответ будет примерно таким. Этот сценарий он уже читал. Но Гари всё равно спросил, на случай, если он ошибается, и мистер Люпин неделю всерьёз размышлял над этой идеей. В голове Гари казалось, снова зазвучал тихий голос профессора защиты: если бы Люпин по-настоящему заботился о своих друзьях, ему, конечно же, не понадобились бы особые указания для такой малости, как поразмыслить 5 минут прежде, чем сдаваться. Понадобились бы ответил Игоря этому внутреннему голосу. Подобный навык не появляется из ниоткуда только потому, что человека заботит чья-то судьба. Я сам научился этому благодаря тому, что прочёл множество книг, порождённых огромной системой научных знаний. Но есть и другая гипотеза мистер Поттер, и она соответствует имеющимся данным с куда меньшими натяжками, ответил внутренний голос. Не соответствует. Откуда бы люди вообще знали, как надо притворяться, если бы всем всегда было наплевать на других? Они и не знают. Именно это вы наблюдаете. Гарри и мистер Люпин отправились дальше по длинной улице. Часть домов, мимо которых они проходили, выглядели обитаемыми, другие заросли плющом. Наконец они оказались возле дома, у которого отсутствовала половина второго этажа. ветви плюща поднимались по стенам и исчезали в провале. От тротуара дома отделяла живая изгородь высотой по плечо, с узкой металлической калиткой. Мистер Хагрид, наверное, её просто перешагивал, потому что не смог бы через неё протиснуться. Казалось, какая-то гигантская пасть откусила от дома кусок, оставив торчать наружу деревянные конструкции, наверное, балки. Справа всё ещё возвышалась дымовая труба. Её эта пасть не задела, но без прежней поддержки она опасно покосилась. Окна были разбиты. Там, где должна была быть входная дверь, валились лишь щепки. Вот сюда когда-то и явился лорд Воландеморт. Очень тихо, тише, чем опавшие листья шуршат по тротуару. Ремус Люпин тронул Гарри за плечо и сказал «Коснись калитки!» Гарри протянул руку и взялся за прутья. Из зарослей возле калитки, словно мгновенно выраший цветок, выскочила деревянная табличка с золотыми буквами. На этом месте ночью 31 октября 1981 года погибли Ли и Джеймс Поттеры. У них остался сын Гарри Поттер, единственный в истории волшебник, переживший смертельное проклятие. Мальчик, который выжил, сломившей силу, сами знаете кого. Их дом оставлен разрушенным. как памятник Поттерам, как напоминание об их жертве. А на свободном месте под золотыми буквами виднелись дюжины других надписей. Сделанные магическими чернилами строки, проявлялись на поверхности и ярко вспыхивали, чтобы их можно было прочитать, а затем исчезали, освобождая место другим. Так было там, чон мой Гидеон. Спасибо тебе, Гарри Поттер. Пусть удача прибудет с тобой, где бы ты ни был. Мы всегда будем в долгу у Поттеров. Вот Джеймс «О, Лили, мне так жаль. Надеюсь, что ты жив, Гарри Поттер. За всё приходится платить. Джеймс, я бы хотел, чтобы наша последняя встреча прошла теплее. Прости меня. После ночи всегда приходит рассвет. Покойся с миром, Лили. Благослови тебя судьба, мальчик, который выжил. Ты стал для нас чудом». «Видимо», — сказал Гарри, — «видимо, именно этим люди и занимаются». «Вместо того, чтобы попытаться что-то исправить!» Гэри остановился. Здесь эта мысль казалась недостойной. Он поднял глаза на Ремуса Люпина и, встретив его мягкий взгляд, вновь посмотрел на разрушенную крышу. «Ты стал для нас чудом!» О чудесах Гэри доводилось слышать только в том смысле, что в природе никаких чудес не бывает. И всё-таки, глядя на разрушенный дом, он вдруг в точности понял, что означает это слово «это». Знак совершенно непостижимой благодати, необъяснимое счастье. Тёмный лорд почти что победил. И вдруг, в одну ночь, пришёл конец тьме и ужасу. Это было неоправданное спасение, внезапный свет во тьме. И даже теперь никто так и не знал, почему. Если бы Лили Поттер пережила своё столкновение с лордом Волон-де-Мортом, то именно это она бы почувствовала потом, увидев своё дитя живым. «Пойдёмте». Прошептало это дитя десять лет спустя. И они двинулись дальше. Вход на кладбище охраняли ворота без замка, поставленные, чтобы туда не забредали животные. Римус достал палочку, свою Гарри уже держал в руках. И когда они прошли сквозь ворота, то ощутили, как окружающее пространство на мгновение утратило чёткость. Некоторые из торчащих из земли над грубей казались такими же древними, как стена в Оксфорде, которой, по словам отца, было около тысячи лет. Хали Флеминг, голосила практически стёртая временем надпись на первом камне, которую увидел Гарри. Виена Вуд, было написано на втором. Последний раз Гарри был на кладбище очень давно, в далёком детстве, задолго до того, как он понял, что такое смерть. Сейчас ему всё казалось... странным и печальным и загадочным. И ведь это происходит уже так долго. Почему же волшебники не пытаются это остановить? Почему они не отдают все силы, как могла со своими медицинскими исследованиями и даже больше? Ведь у волшебников есть куда больше причин надеяться. Дамблдора тоже жили в Готриковом улощеме. Спросил Игги, когда они меновали два относительно новых надгробия, на которых было написано Кендара Дамблдор и Ариана Дамблдор. Долгие-долгие годы, ответил мистер Люпен. Они шли по кладбищу, направляясь к дальнему краю, и у них за спиной оставалось множество смертей, каждую из которых кто-то оплакал. Наконец, мистер Люпен указал на двойное надгробие из ещё не тронутого временем белого мрамора. Здесь тоже будут появляться надписи, спросил Игари. Ему совсем не хотелось снова примиряться с тем, как другие люди примиряются со смертью. Мистер Лёпин покачал головой. Они подошли к надгробию и встали перед ним. "Что это?" прошептал Игарий. "Кто? Кто это написал?" "Джеймс Поттер. 27 марта 1960, 31 октября 1981." "Что написал?" озадаченно спросил мистер Люпин. «Лили Поттер. 30 января 1960-го, 31 октября 1981-го». «Вот это!» — крикнул Гарри. «Эти слова!» В его глазах стояли слёзы. Он смотрел на надгробие и ощущал совершенно неуместное здесь и непостижимое величие, прикосновение невозможного в этом месте счастья. единственное благословение слёзы лились и лились последний же враг истребиться смерть это переспросил мистер люпин это девиз полагаю можно так сказать девиз поттеров хотя, кажется, официальным девизом он никогда не был просто крылатая фраза которая передавалась в роду много-много лет но как Гори опустился перед могильной плитой на колени и дрожащей рукой коснулся надписи. Как? Ведь не генетически же? И тут Гори рассмотрел то, что раньше не мог увидеть из-за слёз. На плите едва различимо была высечена линия, заключённая в круг, вписанный в треугольник символ даров смерти. И тогда Гори понял: они пытались, прошептал он. Трое братьев Пэворалов. Они потеряли кого-то, кто был им дорог. С этого всё началось. Не жалея жизни, они работали над этой задачей и добились успехов. Мантия невидимости, которая может укрыть от взора дементоров. Но они не закончили свой список. Спрятаться от тени смерти ещё не значит победить саму смерть. Камень воскрешения на самом деле не возвращает мёртвых. Старшая палочка не защищает от старости. и потому завещали дело своей жизни своим детям и детям своих детей. Поколение за поколением. И теперь эта задача досталась мне. Может ли время порождать такое эхо? Может ли далёкое прошлое настолько повторяться в далёком будущем? Случайное совпадение, только не эта надпись и не в этом месте. Моя семья, вы действительно были моими мамой и папой. Это не означает воскрешение мёртвых, Гари, сказал мистер Люпен. Это означает принять смерть и таким образом подняться над ней. Подчините её. это вам Джеймс так сказал. Странным голосом спросил Гари. Нет, ответил мистер Люпен. Но хорошо. Гари медленно поднялся с колен. Казалось, на его плечах лежит само солнце, и он поднимает его над горизонтом. Конечно же, другие волшебники тоже пытались. Я не уникален. Я никогда не был одинок на этом пути. Эти чувства в моём сердце, они вовсе не такие уж особенные, ни в волшебном мире, ни в магловском. Горит твоя палочка, в голосе мистера Люпина прозвучало внезапное волнение, а когда Гарри поднял свою палочку, чтобы поближе её рассмотреть, то увидел, что она едва различимо мерцает серебристым светом, который как будто сочелся из дерева. "Вызови патронуса", воскликнул мистер Люпин. "Попробуй вызвать его ещё раз, Гарри". "А, точно, ведь мистер Люпин считает, что я не могу", Гарри улыбнулся и даже коротко рассмеялся. "Лучше не стоит", ответил он. «Если я попробую произнести это заклинание в таком душевном состоянии, оно, наверное, меня убьёт». «Что? Заклинание Патронуса не может убить!» Всё ещё смеясь, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верс поднял левую руку и вытер с лица новые слёзы. «Знаете, мистер Люпин», — сказал Гарри, нужно обладать очень-очень причудливым мышлением, чтобы вообразить человека, который долго размышляет над тем, что смерть это явление, которое мы все должны просто принять, а потом выражает свои мысли словами: "Последний же враг истребится смерть". Может, кто-то другой решил, что эта фраза звучит поэтично, запомнил её и попробовал истолковать по-своему. Но тому, кто сказал это впервые, смерть явно не очень-то нравилась. Порой Гарри озадачивала, как большинство людей, судя по всему, даже не замечают, что они переворачивают смысл некоторых высказываний на 180 градусов от изначального вполне очевидного прочтения. Ведь дело же не в мыслительных способностях. Большую часть высказываний люди понимают в соответствии с их очевидным смыслом. Кроме того, истребиться относится к будущему времени, а не к настоящему. Ремус Люпин глядел на него широко раскрытыми глазами. Ты действительно сын Джеймса и Лили? Немсколько удивлённо произнёс он. Так и есть, ответил Гарри. Но этого ему показалось недостаточно. Нужно было сделать что-то ещё. Поэтому Гарри высоко поднял свою палочку и как можно увереннее произнёс: "Я, Гарри Джеймс Поттер Эванс Вэррис, сын Лили и Джеймса из дома Поттеров, и я принимаю миссию моего рода. Смерть мой враг!" и я её уничтожу!» «Треен бейн певерлос суна ан три хиро тоул тисум дас бей е вонан». «Что?» — спросил вслух Гарри. Эти слова вдруг необъяснимым образом возникли в его сознании, словно это были его собственные мысли. «Что это было?» — одновременно с ним спросил Ремус Люпин. Гарри обернулся и осмотрел кладбище, но так ничего и не увидел. Мистер Люпин тоже огляделся по сторонам. Ни один из них не заметил высокого надгробия, выглядевшего так, словно ему тысячи лет. На котором бледным серебристым светом, таким же, как и шёл от палочки Гари, разгорелся знак: линия, заключённая в круг, вписанный в треугольник. Это надгробие было от них довольно далеко, да и солнце светило ещё ярко. Некоторое время спустя «Ещё раз спасибо вам, мистер Люпин», — сказал Гарри высокому мужчине с бледными шрамами на лице, который уже собирался уходить. «Хотя всё-таки было бы куда лучше, если бы вы не...» «Профессор Дамблдор чётко указал, чтобы я сразу же воспользовался порт-ключом в Хогвартс, если произойдёт что-то необычное, даже если это не будет похоже на нападение», — твёрдо ответил мистер Люпин. «И это в высшей степени благоразумно». Гарри кивнул. а потом задал свой вопрос, который он умышленно приберёг напоследок. У вас есть хоть какие-то идеи о том, что значили эти слова? Даже если бы и были, я бы тебе не сказал, несколько сурово ответил мистер Люпин, во всяком случае, без разрешения профессора Дамблдора. Я понимаю твой живой интерес, но тебе не стоит копаться в фамильных секретах Поттеров, пока ты не повзрослеешь. То есть, пока ты не сдашь 3 тонны или хотя бы совы. Я по-прежнему считаю, что ты совершенно неправильно понял смысл своего родового девиза, горькивнул, вздохнул про себя и распрощался с мистером Люпином. Гори возвращался в башню Кактиврана, ощущая странный прилив сил. В итоге прогулка получилась замечательной, хотя он и не ожидал ничего подобного. Мольчик направлялся в спальню первокурсников. Когда он пересекал гостиную Кективрана, перед ним изне откуда выскользнуло сияющее существо. К блеску свечей гостинной добавилось мягкое мерцание серебристой змеи. Трое будут сынов Пэврола, и три их предмета, коими смерть побеждена будет, сказано в присутствии трёх братьев Пэвролов в маленькой таверне на окраине поселения, которое позже назвали годриковой лощиной. Глава 97. Роли, часть 8. Второй раз за день глаза Гэрина наполнились слезами. Не обращая внимания на задачные взгляды присутствовавших как тевранцев, он поднял серебряное существо, присланное драко Малфоем, прижал к себе как живое и спотыкаясь почти вслепую, отправился в спальню. А оттуда в подвал своего сундука. Серебряная змея в его руках молча ждала. Встреча пятая. 10 часов 12 минут в воскресенье, 19 апреля. Встреча с должником, которую потребовал лорд Малфой от Гарри Поттера, задолжавшего Луциусу Малфою примерно 58203 галеона, была назначена согласно законам Британии в Центральном банке Гринготтс. Это требование вызвало противодействие со стороны Верховного чародея Дамблдора, который пытался не допустить, чтобы Гарри Поттер покинул пределы безопасности Хогвартса. Услышав эту фразу, Гарри Поттер поднял руки и молча нарисовал в воздухе кавычки. В свою очередь, мальчик, который выжил, тихо поразмыслил и согласился на встречу, проявив странную уступчивость к требованиям своего врага. Директор Хогвартса, являвшийся законным опекуном Гарри Поттера в глазах магической Британии, аннулировал согласие своего подопечного. Комитет Визенгамота по долгам аннулировал решение директора Хогвартса. Верховный чародей аннулировал решение комитета по долгам. Визенгамот аннулировал решение Верховного чародея. В итоге мальчик, который выжил, отбыл в Центральный банк Грингоц под усиленной охраной грозного глаза Грюма и тройки Авроров. Ярко-голубые глаза Грюма бешено вращался во все стороны, словно давая понять всем возможным агрессорам, что его носитель на страже сохраняет постоянную бдительность и с радостью испипелит почки любому, кто хотя бы чихнёт в сторону мальчика, который выжил. они прошли через широко распахнутые двери Гринготца, над которыми красовался девиз Fortius quo fidelios. В этот раз Гарри гораздо внимательнее смотрел по сторонам. Во время предыдущих трёх визитов в Гринготтс он лишь любовывался мраморными колоннами, золотым светом факелов, архитектурой, довольно отличавшейся от человеческой архитектуры магической Британии. С тех пор произошёл инцидент в Хогвартсе и многое другое. И теперь во время своего четвёртого визита Гарри размышлял о восстаниях гоблинов, о непрекращающемся гоблинском недовольстве, о том, что им не разрешается пользоваться волшебными палочками, и о некоторых фактах, отсутствующих в учебнике истории для первого курса. Но Гарри догадался о них, потому что представлял, что в таких случаях обычно происходит, а профессор Флитвик шёпотом подтвердил: "Лорд Воландеморт убивал гоблинов так же, как и волшебников". Немыслимый идиотизм с его стороны, если только Гарри не упустил из виду нечто важное. Но что гоблины думают о мальчике, который выжил, Гарри совершенно не представлял. Про гоблинов говорили, что они платят по своим счетам и взимают по своим счетам, но при этом у них несколько предвзятая манера определять, что в эти счета входит. В этот раз стражи в броне, стоявшие через равные промежутки вокруг банка, смотрели на мальчика, который выжил без какого-либо выражения, но во взглядах, адресованных Грюму и Аврорам, мелькало злое презрение. У стоек и касс в файе банка гоблины-кассиры с тем же презрением смотрели на волшебников, в чьи руки они отдавали галеоны. Один из кассиров ухмылился острозубым ртом ведьме, которая выглядела расстроенной и сердитой. Если я правильно понимаю человеческую природу, и если я прав в том, что все гуманоидные волшебные расы генетически являются людьми с наследуемыми магическими изменениями, то вряд ли вы подружитесь с волшебником просто потому, что я буду вежлив с вами или выражу сочувствие. Но интересно, поддержите ли вы мальчика, который выжил в попытке свергнуть министерство, если я пообещаю после этого отменить закон о палочках? Или, если я втайне дам вам палочки и волшебные книги в обмен на вашу поддержку. Именно поэтому секрет изготовления палочек доступен только людям вроде Аливандера. Хотя, если вы на самом деле люди, просто обычные люди, то у нации гоблинов, скорее всего, есть свои внутренние кошмары, свои собственные Азкабаны, потому что это тоже свойственно человеческой природе. В таком случае рано или поздно я должен свергнуть или реформировать и ваше правительство. Хм. Перед ними появился пожилой гоблин. Гори вежливо склонил голову и тут ответил резким полукивком. На этот раз не было диких гонок на тележках. Вместо этого гоблин провёл их коротким коридором, который закончился маленькой приёмной с тремя скамейками, предназначенными для гоблинов, и одним стулом для волшебников, на котором никто не сидел. Не подписывай ничего, что даст тебе Люциус Малфой, сказал грозный глаз Грём. Вообще ничего. Ты меня понимаешь, парень? Если Малфой протянет тебе экземпляр Чудесных приключений мальчика, который выжил, и попросит автограф, скажи ему, что вывихнул палец. Пока ты в Гринготтсе ни на секунду не бери в руки перо. Если кто-то даст тебе перо, сломай его, а затем сломай себе пальцы. «Мне нужно объяснять дальше, сынок!» «Не особенно», — ответил Гарри. «У нас в Магловской Британии тоже есть юристы, и они бы назвали ваших юристов милашками». Спустя некоторое время Гарри протянул свою палочку закованному в броню гоблину, который обыскал его с помощью разнообразных интересно выглядящих зондов, и отдал свои кошель на хранение Грюму. Затем Гарри прошёл ещё через одну дверь и сквозь тонкий водопад воров. Вода испарилась с кожи мальчика, едва он вышел из-под строй. По другую сторону двери оказалась комната размером побольше, отделанная панелями и богато обставленная, с большим золотым столом посередине. По одну сторону стола располагались два больших кожаных кресла, а по другую – маленькая деревянная табуретка для должника. У стен стояли на страже два гоблина в полном доспехе и богато украшенных наушниках и очках. Ни одной стороны не дозволялось иметь при себе палочек или других магических предметов. А если бы кто-то во время этой мирной встречи, проходящей под надзором банка Гринготтс, посмел бы использовать безпалочковую магию, на него сразу же напали бы охранники. Причудливые наушники позволяли гублинам-стражам слышать лишь слова, обращённые напрямую к ним, а очки превращали лица волшебников в расплывшащиеся пятна. Короче, говоря, тут было обеспечено некое подобие настоящей безопасности, по крайней мере, для владеющих окклюменцией. Гаривско рыпкнулся на неудобный деревянный табурет, мысленно хмыкнув: "Какое коварство!" и стал ждать своих кредиторов. Довольно скоро по закону должника можно было бы заставить ждать гораздо дольше. В комнату вошёл Лорцо Уизмалфой. Привычным отработанным движением он изящно опустился в кожаное кресло. Трость со змеиной головой отсутствовала, грива белых волос, как всегда, плыла следом, а лицо было непроницаемо. За ним, молча и с таким же непроницаемым выражением на лице, вошел мальчик с белыми волосами. Теперь на нем были черные одежды куда более высокого качества, чем любая хогвартская мантия. Этому мальчику Гарри тоже был должен в общей сумме 40 галеонов, и он тоже принадлежал к дому Малфоев. и, следовательно, имел право находиться на санкционированной Визингамотом встрече. Драко. Гарри не произнес его имени вслух и не позволил эмоциям отразиться на своем лице. Он не знал, что сказать. Даже «мне жаль» не казалось уместным. Во время их краткого обмена сообщениями, когда они назначили эту встречу, Гарри и Патронусу Драко не осмелился сказать ничего такого, и не только потому, что Люциус тоже мог услышать. Гарри было достаточно знать, что счастливые мысли Драко остались счастливыми, и что он до сих пор хочет, чтобы Гарри это знал. Люциус Малфой заговорил первым. Его голос звучал ровно, лицо по-прежнему оставалось бесстрастным. Я не понимаю, что происходит в Хогвартсе, Гарри Поттер. Не могли бы вы объяснить мне? Я не знаю, сказал Гарри. Если бы я понимал суть этих событий, я бы не позволил им произойти, лорд Малфой. Тогда ответьте на следующий вопрос. Кто вы? Гарри не отрывал взгляд от лица своего кредитора. Я не сам и знаю, кто, как вы думали, произнёс он. Не будучи совсем уж полным идиотом, Гарри успел догадаться, за кого принял его Люциус Малфой в зале Везенгомота. Очевидно, я необычный ребёнок. В той же степени очевидно, что это наверняка имеет какое-то отношение ко всей этой истории про мальчика, который выжил, но мне неизвестно, какое именно и почему. Не более чем вам, я спрашивал распределяющую шляпу, и она тоже не знает. Люциус Малфой за домчавки внул. Мне удалось придумать лишь одну причину, по которой вы бы могли решить заплатить 100.000 галеонов за жизнь грязнокровки. Лишь одна причина могла бы объяснить её силу и кровожадность, но затем она погибла от лап тролля, а вы нет. Кроме того, мой сын очень многое рассказал о вас, Гарри Поттер, и в рассказеном мне было ни малейшего смысла. Мне доводилось слышать лепет сумасшедших из больницы Святого Мунга. И их бред звучал гораздо более здраво, чем то, что мой собственный сын рассказал о вас, причём под сывороткой правды. И тут часть бреда сумасшедшего, за которую отвечаете лично вы, вам придётся объяснить мне прямо сейчас. Гари повернулся к драку и тут встретил его взгляд. На лице мальчика появились какие-то эмоции. Ему удалось взять их под контроль, но затем его лицо снова выдало внутреннее напряжение. "Я тоже", голос Драко Малфоя срывался и дрожал. "Хотел бы знать, почему, Поттер". Гарри закрыл глаза. "Мальчик, которого воспитали маглы и который думает, что он умён, ты увидел меня, Драко, и подумал, что из всех первогодек полезнее всего было бы подружиться с мальчиком, который выжил и показать ему истину". И я подумал то же самое про тебя. Но мы по-разному представляли истину. Я не хочу сказать, что существуют разные истины. Есть разные убеждения, но лишь одна реальность. Лишь одна вселенная, в которой эти убеждения становятся истинными или ложными. «Ты мне лгал!» Гарри открыл глаза и посмотрел на Драко. «Я бы это назвал...» Голос Гарри тоже немного дрогнул. «Правда, и с определенной точки зрения». С определённой точки зрения, драко Малфой выглядел так же сердито, как мог бы выглядеть Люк Скайуокер, не настроенный выслушивать оправдания Киноби. Для правды с определённой точки зрения есть специальное слово, и это слово ложь или уловка, спокойно ответил Гарри. Утверждение, которое фактически является истиной, но заставляет слушателя сформировать ложное убеждение. Мне кажется, стоит подчеркнуть это различие. То, что я тебе сказал, было самоисполняющимся пророчеством. Ты поверил, что не сможешь обмануть себя, поэтому и не пытался. Навыки, которым ты обучился, настоящие, и для тебя ничем хорошим не закончится, если ты начнёшь внутренне с ними бороться. Люди не могут усилием воли заставить себя поверить, что синее это зелёное, но часто считают, что могут, и это тоже ничем хорошим не заканчивается. Ты меня использовал, сказал Драко. Я использовал тебя, но в результате ты становился сильнее. Именно так кого-то может использовать друг. Даже я знаю, что дружба такой не бывает. На этом месте вмешался Люциус Малфой. С какой целью? Ради чего? Даже его голос перестал быть бесстрастным. Зачем? Гарри пристально посмотрел на него, затем повернулся к Драко. Наверное, твой отец сейчас мне не поверит, начал он. Но ты, Драко, в состоянии увидеть, что всё случившееся согласуется с этой гипотезой, и что любая более циничная гипотеза не объяснит, почему я не надавил на тебя сильнее, когда у меня была возможность, и почему я научил тебя столь многому. Я считал, что наследник дома Малфоев, который, на виду у всех, удержит маглорождённую от падения с крыши, станет прекрасным компромиссным кандидатом на роль главы магической Британии после реформ. То есть вы хотите меня убедить? тихо произнёс Люциус Малфой. Что притворяетесь сумасшедшим? Ладно, оставим этот вопрос. Скажите, кто провёл тролля в Хогвартс? Я не знаю, ответил Гарри. Скажите, кого вы подозреваете, Гарри Поттер? У меня четыре подозреваемых. Первый профессор Снейп. Снейп? выпалил Драко. Второй, естественно, профессор защиты Хогвартса, просто потому что он профессор защиты. Гарри не стал бы его упоминать. Он не хотел привлекать к профессору защиты внимания Малфоев, если тот не виновен. Но Драку мог его на этом поймать. «Если я назову третьего, вы мне не поверите. Четвёртый категория под названием «Все остальные». Пятый — «Лорд Волан-де-Морт». Не думаю, что мне стоит его упоминать при вас». Люциус Малфой чуть ли не прорычал. «Вы думаете, я не распознаю наживку на вашем крючке?» Вы хотите заставить меня поверить, что у вас от третьего возможности есть правильный ответ. Скажите мне, о ком речь и бросьте ваши игры. Гарри спокойно посмотрел на лорда Малфоя. Однажды я прочёл книгу, которую не должен был читать, и в ней было сказано: "Настоящее общение происходит только между равными. Служивший лгут своим боссам, которые в свою очередь ожидают, что им солгут". Я не играю в недомолвки. Я считаю, что если я сейчас назову вам моего третьего подозреваемого, вы просто подумаете, что вся моя история это запо дня. Это отец, да? вмешался Драко. Грюу удивлённо на него посмотрел. Ты подозреваешь, что отец послал тролля в Хогвартс, чтобы убить Грейнджер, верно? ровным голосом спросил Драко. Вот о чём ты думаешь? Гарри открыл рот, чтобы сказать: "Вообще-то нет", но в какой-то веки умудрился сначала подумать и остановился. "Понятно", медленно произнёс Гарри. "Вот ради чего всё это. Люциус Малфой публично заявляет, что Гермиона не уйдёт от возмездия за то, что сделала. И подумать только, её убивает тролль". Гарри улыбнулся, но его улыбка больше напоминала оскал. "И если я здесь буду это отрицать, то Драку, не будучи акклюментом, сможет свидетельствовать под сывороткой правды, что мальчик, который выжил, вовсе не подозревает Люциуса Малфоя в том, что тот послал тролля в Хогвартс, чтобы убить Гермиону Грейнджер, присягнувшую благородному дому Поттера, в чей долг крови был недавно оплачен сотней тысяч галеонов, и так далее. Гарри слегка откинулся назад, хотя на деревянном табурете без спинки это было сложно проделать подобающим образом. Но теперь, когда я обратил на это внимание, мне эта мысль кажется очень логичной. Очевидно, именно вы убили Гермиону Грейнджер, как и угрожали сделать это перед всем Визенгамотом. Я этого не делал, заявил Люциус Малфой с прежней бесстрастностью на лице. Гарри опять появилась улыбка Аскал. Ну что ж, в этом случае должен быть кто-то ещё, кто убил Гермиону и вмешался в работу защитных чар Хогвартса. И это тот же человек, который ранее пытался подставить Гермиону, обвинив её в убийстве Драко Малфоя. Или вы убили Гермиону Грейнджер, получив деньги за её жизнь? Или вы обвинили в покушении на убийство вашего сына невинную девочку и забрали благодаря этому ложному обвинению деньги моей семьи? Одно из этих утверждений должно быть истиной. Возможно, вы сами убили её в надежде получить свои деньги назад. Люциус Малфой наклонился над столом и мрачно посмотрел на Гари. В таком случае я с самого начала не стал бы платить за неё, как вы и сами понимаете. Не оскорбляйте мои умственные способности, лорд Малфой. Нет, подождите, прошу прощения. Вы должны были это сказать на случай, если драку придётся об этом свидетельствовать. Тогда не обращайте внимания. Люциус Малфой откинулся в кресле и уставился на Гари. Я пытался объяснить тебе, отец. пробормотал себе под нос Драко. Но никто не в состоянии вообразить, что из себя представляет Гарри Поттер, пока с ним не столкнётся. Гарри постучал пальцем по щеке. Значит, до людей начало доходить совершенно очевидное? Удивлён. Не ожидал, что это произойдёт. К настоящему времени Гарри уже уловил ритм цинизма профессора Квиррелла и теперь мог воспроизводить его самостоятельно. Не думаю, что газета способна опубликовать статью, смысл которой сводится к либо X, либо Y, но мы не знаем, что именно. По-моему, журналисты способны лишь на статьи с рядом простых утверждений. Например, Х истина, ложна, X истинно, Y ложно. X истинно, а Y ложно. Никаких сложных построений вроде: если X истинно, то Y истинно, но мы не знаем, истинно ли X. И высшим сторонникам приходится быстро переключаться с Вы не можете доказать, что лорд Малфой убил Грейнджер. Это мог сделать кто-то другой. На. Но... Вы не можете доказать, что Грейнджер кто-то подставил. И до тех пор, пока ничего не доказано, они будут стараться уседить сразу на двух этих стульях. Погодите, а разве ежедневный пророк принадлежит не вам? Ежедневный пророк, тихо ответил Люциус Малфой. который совершенно точно не принадлежит мне. Достаточно уважающее себя издание, чтобы не печатать подобного оскорбительного бреда. К несчастью, не все влиятельные волшебники настолько разумны. «А-а-а, понятно», — кивнул Гарри. Люциус бросил взгляд на Драко. «Всё остальное, что он наговорил, там было что-то важное». «Нет, отец, не было». «Спасибо, сын». Лотсо снова посмотрел на Гари. Когда он заговорил, его голос почти вернулся к его обычной медлительной, холодной и уверенной манере. "Наверное, вы смогли бы убедить меня оказать вам услугу, если бы признались перед лицом Визенгамота, что вы совершенно точно знаете, что я не причастен к упомянутому деянию". Я мог бы существенно уменьшить ваш оставшийся дол к роду Малфоев или даже изменить условия и позволить погасить его позднее, горев внимательно смотрел на лицо Усамалфоя. Люциус Малфой, сейчас вы прекрасно понимаете, что Гермиону Грейнджер на самом деле подставили, использовав вашего сына как наживку, что на неё были наложены чары ложной памяти или что-то ещё хуже, и что дом Поттеров не имел ничего против вас до этих событий. Моё встречное предложение таково. Вы возвращаете деньги моей семье. Я объявляю перед Визенгамотом, что дом Поттеров не считает дом Малфоев своим врагом, и мы выступаем единым фронтом против виновного кем бы он ни был. Мы решаем отказаться от кем-то предписанных нам ролей и заключаем союз вместо того, чтобы сражаться друг с другом. Это, возможно, единственное, чего не ожидает от нас враг. В комнате повисла тишина, нарушаемая только звуком дыхания Гоблина в страже. Вы правда спатили, холодно сказал Лорд Малфой. Это называется справедливость, лорд Малфой. Вы же не думаете, что я буду сотрудничать с вами, пока вы удерживаете в своих руках состояние Дома Поттеров, зная, что получили его благодаря ложному обвинению. Я понимаю, что во время суда вы представляли ситуацию иначе, но теперь вас уведомлены куда лучше. «Вы не можете предложить мне ничего, что стоило бы сто тысяч галеонов». «Разве?» — отстранённо произнёс Гарри. «Давайте подумаем. Мне кажется вполне вероятным, что процветание дома Малфоев в долгосрочной перспективе заботит вас гораздо больше, чем какие бы то ни было политические вопросы, являющиеся личным коньком павшего тёмного лорда предыдущего поколения». Гарри бросил на драку многозначительный взгляд. У следующего поколения будет своя линия фронта и свои союзы. Ваш сын может остаться без всего этого или оказаться сразу на вершине. Разве это не значит для вас больше, чем 40 тысяч галлеонов, которых вы не особо ожидали и в которых не слишком-то нуждаетесь?» Гарри улыбнулся, не разжимая губ. 40 тысяч галлеонов. Два магловских миллиона фунтов стерлингов. Ваш сын слегка представляет масштабы магловской экономики. Они могут вас удивить. «Маглы сочли бы забавным, что судьба страны зависит от двух миллионов фунтов стерлингов. Они бы подумали, что это просто смешно. И я тоже так думаю, лорд Малфой. Это не какой-то отчаянный маневр с моей стороны. Это честная возможность для вас поступить честно». «О-о-о!» — откликнулся лорд Малфой. «А если я откажусь от этой честной возможности, что тогда?» Гарри пожал плечами. Зависит от того, какая сложится правящая коалиция без участия Малфоев. Если правительство будет реформировано мирным путём и для поддержания мира так будет нужно, то я выплачу деньги сполна. А возможно, Пожиратели Смерти снова будут судить за прошлые преступления и казнят. После должного законного судебного разбирательства само собой. Вы в самом деле в петле, спокойно сказал лорд Малфой. У вас нет власти, нет денег. И при этом вы смеете говорить мне подобное? Да, глупо думать, что я могу вас запугать. Вы же в конце концов не дементор, Гари продолжал улыбаться. Он заранее исследовал вопрос. Судя по всему, безор обезвредит почти любой яд, если достаточно быстро затолкнуть его в рот пострадавшего. Не факт, что он вылечит последствия радиации от трансфигурированного полония, но опять же, кто знает? Поэтому Гарри изучил температуру замерзания различных кислот, и выяснилось, что серная кислота замерзает всего при 10 градусах Цельсия. А значит, Гарри мог бы купить литр кислоты на Магловском рынке, заморозить его и трансфигурировать в крошечный незаметный кубик льда, а затем подбросить его в чей-нибудь рот. Когда действие трансфигурации закончится, не поможет никакой безуар. Идея не допустить за время прохождения своего квеста вообще никаких смертей уже рухнула, и теперь Гори не собирался держаться в рамках закона или даже кодекса Бэтмена. Хотя, конечно, он не стал бы об этом заявлять вслух. Последний шанс выжить, Люциус. С точки зрения этики, твоя жизнь была куплена и оплачена в день, когда ты совершил своё первое злодеяние в рядах пожирателей смерти. Ты всё ещё человек. И твоя жизнь по-прежнему ценна сама по себе, но у тебя больше нет деонтологической защиты невиновного. Теперь у любого хорошего человека есть лицензия на твоё убийство, в случае если он сочтёт, что в долгосрочной перспективе спасено будет больше. И если ты начнёшь вставлять мне палки в колёса, именно к этому выводу я и приду. Неизвестный натравивший тролля на Грейнджер выберет следующий жертвой тебя и поразит неким заклятием, которое превратит бывшего пожирателя смерти в лужу слизи. Какая жалость. Отец, тихо сказал Драко. Отец, я думаю, тебе стоит это обдумать. Люциус Малфой посмотрел на своего сына. Шутишь? Я серьёзно. Не думаю, что Поттер сам создал свои книги. Никто не смог бы написать всё это. Е кое-что в них я смог проверить самостоятельно. И если хотя бы половина всего этого верна, то он прав. Сотня тысяч галеонов не так много значит. Если мы дадим их ему, он действительно снова станет другом дома Малфоев, по крайней мере, в том смысле, в каком он сам понимает дружбу. А если не дадим, он станет нашим врагом, и не взирая на то, выгодно ему это будет или нет, начнёт просто охотиться за тобой. Гарри Поттер действительно мыслит таким образом. Дело тут не в деньгах, просто он так понимает честь. Гарри Поттер слегка поклонился, по-прежнему улыбаясь. Но давай кое-что проясним, сказал Драко, теперь глядя прямо ему в лицо. В глазах Драко вспыхнули огоньки ярости. Ты вводил меня в заблуждение, и ты мне должен. Признаю, спокойно ответил Гарри, при условии всего остального, разумеется. Луциус Малфой открыл рот, чтобы сказать что-то ещё, и закрыл его снова. "Спать или?" повторил он. Последовал долгий спор отца с сыном, во время которого Гэри удалось держать рот на замке. Когда начало казаться, что даже драконе способен переубедить своего отца, Гэри заговорил снова и озвучил свои ближайшие планы в случае альянса Поттеров и Малфоев. Последовал ещё один спор между Люциусом и Драко, во время которого Гарри снова молчал. Наконец Люциус Малфой повернулся к нему. "И вы полагаете", сказал Люциус Малфой, "что вам удастся убедить Лангаботомов и Боунсов присоединиться к этой изотее, даже если Дамблдор будет против?" Гарри кивнул. Они, само собой, с недоверием отнесутся к вашему участию, но я скажу им, что я так планировал с самого начала, и это должно их убедить». «Полагаю», — сказал Люциус Малфой после паузы, «я мог бы составить контракт в письменном виде, освобождающий вас от почти всего оставшегося долга, если я почему-то решу присоединиться к этой безумной затее. Конечно, это потребует больше гарантий». Гарри проворно вытащил из-за пазухи пергамент, развернул и положил на стол перед Лёциусом. «Вообще-то я взял на себя смелость подготовить этот документ», — сказал он. Гарри несколько часов корпел над ним в библиотеке Хогвартса, собрав все имеющиеся в наличии книги по юриспруденции. К счастью, насколько Гарри понял, законы магической Британии по магловским стандартам были очаровательно просты. Утверждение, что первоначальный долг крови и выплата отменены, состояние поттеров и все прочие ценности должны быть возвращены, остаток долга аннулирован и все это не в убыток роду Малфоев, в письменном юридически оформленном виде выглядели не намного длиннее, чем если это просто произнести вслух. Мне пришлось пообещать сопровождающим не подписывать ничего, что вы мне дадите. Поэтому я сам позаботился о том, чтобы подготовить документ и подписал его перед тем, как отправился сюда. Дракуис издал сдавленный смешок. Люциус прочел контракт и улыбнулся без тени веселья. Очаровательно прямолинейно. Я также пообещал во время пребывания в Гренгуце не притрагиваться к перу, сказал Игари. он опять полез в карман мантии и вытащил магловскую ручку и лист обычной бумаги затем быстро набросал юридического вида формулировку о том что дом Поттеров не считает дом Малфоев каким-либо образом ответственным за убийство Гермионы Грейнджер и вообще хоть как-то с ним связанным и показал бумагу лорду Малфою такая формулировка подойдёт лорд Малфой посмотрел и слегка закатил глаза по-моему довольно неплохо Хотя правильнее было бы использовать юридический термин погасить ответственность, а не освободить от ответственности. В оригинале Гари использует слово exonerate, которое понимается как полное снятие всех обвинений, а Люциус предлагает слово indemnify, которое можно понимать в том смысле, что материальные потери Люциуса должен будет компенсировать Гари. Примечание переводчика. Хорошая попытка, но нет. Я прекрасно знаю, что означает этот термин, лорд Малфой. Гарри взял свой пергамент и начал аккуратно переписывать туда свою исходную формулировку. Когда Гарри закончил, лорд Малфой потянулся через золотой стол, взял ручку и задумчиво посмотрел на неё. Полагаю, это один из ваших магловских артефактов, сын. Что он делает? Пишет, не требуя чернильницы, ответил Драко. Ясно. Полагаю, некоторые сочтут его забавной безделушкой. Люциус разгладил пергамент на столе, затем поставил руку на линию для подписи и задумчиво постучал в стартовой точке. Гарри с трудом перевёл взгляд на лицо Люциуса Малфоя, стараясь дышать ровно, но без особых успехов. Наш хороший друг Северус Снейп сказал Люциусу Малфою всё ещё постукивая ручкой на линии, ожидавший его подписи. профессор защиты, называющий себя Квирлом. Я спрашиваю снова. Кто ваш третий подозреваемый? Я бы настоятельно рекомендовал вам сперва расписаться лорд Малфой, если вы и так намерены это сделать. Вы получите от информации больше выгоды, если не будете считать, что я пытаюсь вас в чём-то убедить. Ещё одна безрадостная улыбка. Я рискну. Говорите, если желаете, чтобы мы продолжили. Гарри помедлил, затем невозмутимо ответил: "Мой третий подозреваемый Альбус Дамблдор". Постукивающая по пергаменту ручка замерла. Странное утверждение. Протинул Люциус: "Как директор Хогвартса Дамблдор серьёзно скомпрометировал себя, допустив смерть одного из учеников? Неужели вы думаете, что я поверю чему угодно только потому, что он мой враг?" Он один из нескольких подозреваемых, лорд Малфой, и не обязательно самый вероятный. Но я смог убить взрослого горного тролля потому, что у меня было оружие, которое дал мне Дамблдор в самом начале учебного года. Не веское доказательство, но вызывает подозрения. И если вы думаете, что убийство одного из учеников это не в стиле Дамблдора, что ж, та же мысль посетила и меня. «Что может быть не в стиле Дамблдора?» – вмешался Драку Малфой. Люциус Малфой покачал головой точным аккуратным движением. «Не всё так просто, сын мой. Дамблдор разборчив в проявлениях своей злобы». Лорд Малфой откинулся в кресле и застыл почти неподвижно. «Расскажите мне об этом оружии». «Я всё ещё не уверен, что должен вдаваться в подробности в вашем присутствии, лорд Малфой». Гарри вздохнул. Позвольте внести ясность. Я не пытаюсь внушить вам мысль, что за всем стоит Дамблдор. Просто признаю такую возможность, тогда заговорил Драко Малфой. Приспособление, которое Дамблдор дал тебе, это было что-то для убийства троллей, в смысле, только для троллей? Это ты можешь сказать? Люциус повернул голову и посмотрел на сына с некоторым удивлением. Нет, медленно произнёс Гарри. Это не какой-то меч, рассечающий троллей или что-то в этом духе. Драку пристально вглядывался в глаза Гари. Сработало бы это устройство против убийц? Нет, если бы у них были подняты щиты. Нет. В школьной драке расширение булыжника в горле по своей сути смертельно. Нет, думаю, оно предназначалось не против людей. Драку кивнул. Значит, только волшебные существа. Было бы это хорошим оружием против разъярённого гипогрифа или кого-то подобного? Действует ли против гипогрифов оглушающее проклятие, медленно спросил Игарий. Я не знаю, ответил Драко. Да, сказал Люциус Малфой. По сравнению с попытками навести Вингардиум Левиоса и Финита инкантатом, значит, при столкновении с гипогрифом лучше использовать Ступифай. И если ставить вопрос таким образом, казалось очень вероятным, что трансфигурированный камень это оптимальное оружие только против волшебных существ из плоти и крови, чья шкура отражает заклинания. Но я хочу сказать, возможно, это вообще не планировалось как оружие. Я применил его странным способом. Это могло быть просто сумасшедшей причудой. Нет, медленно ответил лорд Малфой. Ни причуда, ни совпадение. не в случае Дамблдора. Значит, это он, сказал Драко. Его глаза медленно сощурились, и он зловещяки внул. Это всё время был он, ведь судебный легилимент говорил, что кто-то использовал легилименцию на Грейнджер. Дамблдор сам признал, что это был он. И я уверен, что защитные чары на самом деле сработали, когда Грейнджер наложила на меня проклятие, а Дамблдор просто-напросто проигнорировал их. Но...» – начал Гарри. Он посмотрел на Люциуса, которому больше бы пристало развивать эту тему. «Каковы его мотивы? Или мы решим, что он просто злой и остановимся на этом?» Драко вскочил с кресла и принялся расхаживать по комнате. Пола и его мантии сильно развивались при ходьбе. Гоблины-стражи с некоторым удивлением взирали на него через свои зачарованные очки. Чтобы разгадать странный план, нужно посмотреть на произошедшее и спросить, кому это выгодно. Мало того, что Дамблдор не планировал, что ты спасёшь Грейнджер на судебном разбирательстве, он пытался не позволить тебе это сделать. Что бы произошло, если бы Грейнджер действительно отправилась в Азкабан? Дома Малфоев и Поттеров возненавидели бы друг друга навсегда. Из всех подозреваемых единственный, кто хотел бы именно этого Дамблдор. Так что сходится, всё сходится, абсолютно всё. Человек, который совершил убийство Альбус Дамблдор. Хм, сказал Гарри. Но зачем тогда давать оружие против тролля? Я сказал, что это подозрительно, но не говорил, что в этом есть какой-то смысл. Драко задумчиво кивнул. Возможно, Дамблдор думал, что ты остановишь тролля до того, как он доберётся до Грейнджер, и тогда он бы обвинил отца в том, что тот послал этого тролля. Многие пришли бы в ярость от мысли, что отец хотя бы попытался устроить что-то такое в Хогвартсе. Как отец и сказал, репутации Дамблдора не пошло на пользу, что один из учеников погиб в Хогвартсе. Хогвартс славится своей безопасностью, так что это, возможно, не должно было случиться. Гарри невольно вспомнил ужас в глазах Дамблдора, когда тот увидел тело Гермионы Грейнджер. «Мог бы я успеть вовремя, если бы у близнецов Уизли не украли их карту? Могло ли это быть запланировано? Но оказалось, что кто-то украл карту, а Дамблдор об этом не знал. И я пришёл слишком поздно. Но нет, бессмыслица получается. Я обнаружил это слишком поздно. Как Дамблдор мог догадаться, что я использую метлу?» Хотя он знал, что она у меня есть, такой план никак не смог бы сработать. Он и не сработал. Но кто-то, чуть более подверженный старческому слабоумию, мог рассчитывать, что он сработает, а Феникс мог не заметить разницы. Или продолжил драку по-прежнему энергично расхаживая по комнате. Возможно, у Дамблдора был в запасе заколдованный тролль, и он планировал, что ты победишь его когда-нибудь позже для какой-то другой цели. А потом он вместо этого просто использовал тролля против Грейнджер. Не могу представить, чтобы Дамблдор планировал всё это с первой недели занятий. Я могу представить, тихо произнёс Люциус Малфой. Я сталкивался с такими планами в исполнении Дамблдора. Драку решительно кивнул. Значит, изначально совершенно не предполагалось, что я умру. Дамблдор знал, что профессор Квиррел следит за мной, или же Дамблдор планировал, что меня вовремя найдёт кто-то другой. Я ведь не мог бы давать показания против Грейнджер, если бы погиб. И он бы лишь повредил своей репутации, если бы я погиб. Но то, что я покинул Хогвартс вместо того, чтобы остаться и возглавить Слизерин, было ему как раз на руку. Итак, да, снова получается, что Гарри должен был остановить тролля прежде, чем тот доберётся до Грейнджер, и предполагалось, что все будут подозревать тебя, отец. Но только на этот раз события развивались не так, как планировал Дамблдор. Люциус Малфой с неприкрытым удивлением, наблюдавший за сыном, перевёл взгляд на Гарри. Если это правда, ну интересно. Не притворяется ли Гарри Поттер, что он не хочет верить в эту версию? Может быть, сказал Драко. Но я практически уверен, что не притворяется. Тогда, если это правда, лицо Смалфой умолк. В его глазах медленно разгорался гнев. Что же нам делать? спросил Игари. Это мне тоже ясно, ответил Драко. Он развернулся к ним и поднял палицу вверх. Мы найдём доказательство, которое изобличит Дамблдора в его преступлении, и он предстанет перед судом. Гарри Поттер и Люциус Малфой переглянулись. Ни один из них не знал, что сказать. "Сын мой", наконец произнёс Люциус Малфой. "Сегодня ты отлично поработал". "Спасибо, отец". "Тем не менее, это не пьеса, а мы не Авроры, и мы не доверяем судам вершить за нас правосудие". Глаза драко потухли. О. А вот я, признаться, питаю сентиментальную привязанность к судам, вмешался Гари. Не могу поверить, что я участвую в этом разговоре. Необходимо было пойти домой, взять листок бумаги и карандаш и попытаться понять, действительно ли рассуждения драко имеют смысл. И к доказательствам тоже. Люциус Малфой перевёл взгляд на Гарри Поттера. В его глазах кипела чистая серая ярость. И если вы вводите меня за нас, сказал он со сдержанным гневом. Если всё это ложь, я не прощу. Но если это не обман, принесите мне доказательство, которое изобличит Дамблдора перед Визенгамотом, или улику достаточную для его свержения. И дом Малфоев сделает для вас всё, что угодно, всё, что угодно. Грей глубоко вдохнул. Ему нужно было разобраться со всем этим и вычислить фактические вероятности, но у него совершенно не было времени. Если это действительно сделал Дамблдор, то убрав его с игровой доски маста, он большой дыру в британской структуре власти. Это так, мрачно усмехнулся Люциус Малфой. И вы планируете занять её сами, Гарри Поттер? Некоторые из ваших оппозиции это может не понравиться, они могут восстать. они проиграют, отрезал Люциус Малфой лицо которого стало суровым, словно было отлито из стали. Ну что ж, если Дамблдор будет убран с доски благодаря мне, я попрошу Дом Малфоев вот о чём. Когда оппозиция будет напугана до предела, им нужно будет предложить последнюю возможность избежать гражданской войны. Кому-то из ваших союзников это может не понравиться, но многие нейтралы будут рады сохранению стабильности. Наша сделка будет состоять в том, что власть получите не вы. Её получит Драко Малфой, когда достигнет совершеннолетия. Что? воскликнул Драко. Драку свидетельствовал подцы воротки и правды, что пытался помочь Гермионе Грейнджер. Уверен, многие представители оппозиции решат, что лучше иметь дело с ним, а не сражаться. Я не знаю, как лучше притворить это в жизнь: нерушимый обет или заверенный Гринготсом контракт или что-то ещё, но должен быть некий надёжный договор о том, что власть перейдёт к Драку, когда он закончит Хогвартс. Ради этого я брошу все силы, которыми располагает мальчик, который выжил. Постараюсь убедить Лангаботомов и Боунсов и так далее. Наш первый план откроет дорогу для этого в будущем. Если в этот раз вы постараетесь действовать честно, сотрудничая с Лангаботомами и Боунсами, Отец, клянусь я не, Люциус мрачно ухмыльнулся. Я знаю, сын, что ты этого не просил. Что ж, беловолосый мужчина, сидящий с другой стороны внушительного золотого стола, посмотрел на Гарри Поттера. Эти условия для меня приемлемы, но если вы провалите хоть одну часть нашего соглашения, неважно первая сделки или второй, вы столкнётесь с последствиями, Гарри Поттер. умные слова вам тогда уже не помогут, Лютсос Малфой подписал пергамент. Грозные глаза Грём казалось уже несколько часов не сводили глаз с бронзовые двери комнаты для переговоров в Гринготтсе. Насколько это выражение вообще может быть применено к человеку, чей глаз постоянно смотрит во всех направлениях? Подозревать в чём-либо такого человека, как Лютсос Малфой, было настоящей проблемой, думал Грём. Так как можно было потратить целый день, мысленно перечисляя всё, что он может затевать, и так и не закончить. Дверь приоткрылась, и из комнаты, еле волоча ноги, вышел Гарри Поттер. Его лоб был покрыт мелкими бисеринками пота. То, что они будь подписывал, в то же мгновение требовательно спросил грозный глаз. Гарри Поттер молча взглянул на него, затем полез в карман мантии и вынул сложенный пергамент. Гоблины уже принялись за работу. сказал Гарри Поттер. Они сделали три копии прежде, чем я ушёл. Мерлин, да что ж тебе? Грюм остановился, потому что его глаз увидел вторую половину документа. Гарри Поттер медленно, словно нехотя, начал разворачивать верхнюю часть. Бывшему аврору хватило одного взгляда, чтобы рассмотреть написанное аккуратным почерком пункты договора и элегантный росчерк люциуса Малфоя под подписью Гарри Поттера. А затем его взору открылась верхняя часть документа, и грюм взорвался. Ты освобождаешь дом Малфоев от любого обвинения в убийстве Гермионы Грейнджер? Ты хотя бы представляешь, что ты наделал, болван? Во имя Мерлина о чём ты вообще... Что? Глава девяносто восьмая. Роли. Финал. Воскресенье. 19 апреля, 18.43. Дафна Гринграсс тихо направлялась в комнату Гринграсс, привилегия древнего дома, расположенную под Слизеринскими подземельями. Она только что сошла с Хогвартс-экспресса и планировала оставить в комнате сундук, а затем присоединиться к другим ученикам за ужином. С тех пор, как уехал Малфой, вся часть подземелий с личными комнатами принадлежала ей одной. Дафна в очередной раз протянула руку за спину и ещё раз жестом приказала своему большому украшенному изумрудами сундуку двигаться за ней. Тот следовал крайне неохотно. Возможно, нужно было обновить чары на старом крепком фамильном артефакте, а может быть, сундук не хотел следовать за ней в Хогвартс, который перестал быть безопасным. Мать и отец долго разговаривали между собой, когда им сообщили про Гермиону. Дафна в это время пряталась за дверью и подслушивала, задыхаясь от слёз и стараясь не выдать себя лишним звуком. Мать сказала, что как это ни печально, но даже если в Хогвартсе каждый год будет погибать по ученику, он всё равно останется более безопасным местом, чем Шарм-Батон, не говоря уже о Дормстронге. Юная ведьма может погибнуть не только в результате умышленного убийства. Профессор трансфигурации Шарм-Батона просто неровня МакГонагалл. Отец спокойно заметил, как важно наследнице Гринграссов оставаться в Хогвартсе, куда отправили учиться своих детей и другие благородные дома. Именно поэтому у благородных семей существовала старая традиция синхронизировать рождения своих наследников, чтобы по возможности они оказались на одном курсе в Хогвартсе. Ещё отец добавил, что быть наследницей древнейшего дома значит, что ты не сможешь всегда оставаться в стороне от опасностей. Последняя она предпочла бы не флэшить. Дафна с трудом сглотнула, повернула ручку и открыла дверь. Мисс Гренграс, прошептала скрытая тенью фигура в серебристом плаще. Дафна закричала, захлопнула дверь и выхватив палочку, повернулась, чтобы убежать. Подожди! Теперь голос стал выше и громче. Дафна остановилась. Она узнала голос, но этого человека здесь никак не могло быть. Она медленно развернулась и снова открыла дверь. "Ты?" изумлённо воскликнула Дафна, увидев лицо под капюшоном. "Я думала, что ты я вернулся к вам", звучным голосом заявила фигура в серебристом плаще. "Я решающий, что ты делаешь в моей спальне?" взвизгнула Дафна. «Я слышал, ты умеешь призывать туманную форму Патронуса. Можешь показать?» Дафна уставилась на него, а затем её кровь закипела. «Зачем?» — спросила она, поднимая палочку. «Чтобы ты мог прикончить всех слизеринцев, использующих неслизеринские заклинания. Мы все знаем, из-за кого убили Гермиону. Я свидетельствовал под сывороткой правды, что пытался помочь мисс Грейнджер», — выкрикнул Драко. Я действительно пытался ей помочь, когда поймал её за руку на крыше и когда помогал подняться с пола. Дафна не опускала палочку. Как будто твой отец не мог подделать записи Авроров, если бы захотел. Я не вчера родилась, мистер Малфой. Медленно избегая резких движений, фигура в серебристом плаще достала из-под него палочку. Дафна стиснула свою, но затем опознала расположение пальцев на палочке стойку собеседника. и ахнула от потрясения. «Экспекта патронум!» Из палочки хлынул серебряный свет. Он сгустился и принял форму сияющей змеи, которая свелась кольцами, словно устраиваясь поудобнее. У Дафны упала челюсть. «Я действительно пытался помочь Гермионе Грейнджер!» — спокойно повторил Драко Малфой. Потому что знаю, болезнь в сердце Слизарина, причина, по которой столь многие из нас больше не могут призывать Патронуса, это ненависть. Ненависть к моглорожденным или на самом деле к кому угодно. Люди сейчас думают, что это и есть Слизарин. Ни хитрость, ни амбиции, ни благородство, достойное уважение. Я даже понимаю, поскольку это очевидно, что Гермиона Грейнджер не была слаба в магии». У Дафны кончились мысли. Она нервно огляделась, просто чтобы удостовериться, что из-под дверей не течёт кровь, как было в прошлый раз, когда что-то сломалось. Серебряная змея излучила ни с чем не сравнимый свет и тепло. «Кроме того, я узнал», — тихо продолжил драку Малфой, «что Гермиона Грейнджер вообще никогда не пыталась меня убить. Возможно, на неё наложили чары ложной памяти. Возможно, подвергли легилименции». Но теперь, когда её убили, очевидно, что во всей этой истории с попыткой меня убить с самого начала целились именно в Мисс Грейнджер. Ты понимаешь, что говоришь? Голос Дафны сорвался. Если бы Люциус Малфой услышал, что сейчас сказал его наследник, он бы содрал с него кожу и сделал из неё штаны. Драку Малфой улыбнулся. Свет полноценного телесного патронуса играл на его серебристом плаще. Улыбка вышла надменной и одновременно опасной, словно перспектива превращения в кожаные штаны была недостойна его внимания. "Да", ответил Драко. "Но сейчас это неважно. Дом Малфоев возвращает деньги дома Поттеров и аннулирует долг". Дафна подошла к своей кровати и рухнула на неё в надежде, что если она в ней окажется, то этот сон кончится. "Я хочу, чтобы ты присоединилась к тайному обществу". произнесла фигура в светящихся одеждах. Всех слизеринцев, которые могут призвать Патронуса, и всех, кто может этому научиться. Таким образом, на встречах серебряных слизеринцев мы будем знать, что можем доверять друг другу. Драку театральным жестом откинул капюшон. Но этого не случится без тебя, Дафна. Тебя и твоей семьи. Твоя мать обсудит это с моим отцом, но мне бы хотелось, чтобы изначально Гринграссы услышали это предложение от тебя. Голос Драко понизился. Да ужин нам нужно многое обсудить. Гарри Поттер, судя по всему, решил быть невидимкой. Они только мельком увидели его руку, когда он передавал им список, написанный на странном непергаменте. Гарри объяснил, что принимая во внимание все обстоятельства, с его стороны будет не слишком мудро допустить, чтобы его можно было отыскать, кроме как в исключительных ситуациях. Поэтому отныне он собирается взаимодействовать с людьми в форме бестелесного голоса или в виде яркого серебряного света, прячущегося за углами, где его никто не увидит, но который в свою очередь всегда сможет найти своих друзей, где бы те ни прятались. Честно говоря, за всю свою жизнь, которая включала эпизод, когда в обуви каждого второкурсника-слизеринца оказались трансфигурированные живые сороконожки, Фред и Джордж не слышали практически ничего настолько же жуткого. По мнению Фреда и Джорджа, такое никак не могло оказаться полезным для чьего бы то ни было рассудка, но они не знали, что тут можно сказать. Невозможно было отрицать. Они видели это четырьмя глазами. Хогвартс стал небезопасен. Не знаю, к кому вы обратились за заклинанием ложной памяти для Риты Скитер, сказал голос Гарри Поттера из ниоткуда. Кто бы это ни был, вероятно, он не сможет сделать всё самостоятельно, но возможно, он знает кого-то, кто в состоянии достать предметы из магловского мира. И я знаю, это может увеличить стоимость, но людей, которые в курсе, что всё это как-то связано с Гарри Поттером, должно быть как можно меньше. В воздухе снова мелькнула маленькая рука, и о пул с характерным звоном ударился кошелек. «Некоторые из предметов стоят дорого даже в мире маглов, и вашему контакту, возможно, потребуется ради этого покинуть Британию. Но, надеюсь, сотни галеонов будет достаточно, чтобы покрыть все расходы. Я бы сказал, откуда взялось золото, но не хочу портить завтрашний сюрприз». «Что это такое?» – спросил Фред или Джордж, когда близнецы посмотрели список. Наш отец-эксперт помог нам, но мы и половины списка не узнаём. Да мы вообще ничего не узнаём. Ты что задумал? Дела приняли серьёзный оборот, мягко произнёс Гарри. Я не знаю, что мне придётся делать. До того, как это всё закончится, мне может потребоваться сила маглов, а не только сила волшебников. И, возможно, у меня не будет времени на подготовку. Я не планирую всё это использовать, но хочу, чтобы оно было под рукой на случай непредвиденных обстоятельств. Гари помолчал. Очевидно, я у вас в большом долгу, чем смогу хоть когда-нибудь оплатить, а вы не позволяете мне дать вам хоть что-нибудь из того, что заслуживаете. Поэтому я даже не знаю, как вас поблагодарить. Всё, что я могу, это надеяться, что однажды, когда вы повзрослеете, вы станете более разумно относиться к этой стороне жизни, и, пожалуйста, возьмите 10% за посредничество. Слушай, заткнись, ответил Джордж или Фред. Господи, из-за меня вам пришлось сражаться с троллем, и Фреду переломали рёбра. Близнецы лишь замотали головами, ведь Гарри остался, когда они били ли ему бежать, и вышел вперёд, чтобы отвлечь тролля от Джорджа. Они понимали, что для Гарри его поступок не отменяет его долга перед ними. Для Гарри его деяние вообще никак не соотносится с денежной шкалой. Но Уизли знали, а сам Гари не поймёт, пока не подрастёт, что теперь у них нет и больше не может быть никаких долгов перед друг другом. По мнению братьев, это был какой-то странный вид эгоизма. Гари вполне понимал, что такое доброта. Например, если бы кто-то помог ему, а он сам бы помог гораздо больше, он бы ни за что не стал требовать плату за оказанную помощь или заявлять, что помог в долг. Но очевидно, он был совершенно не в состоянии осознать, что другие могут поступать так же. Напомните мне купить вам магловский роман, Атлант расправил плечи, произнёс бесплотный голос. Я начинаю понимать, каким людям может быть полезно его прочесть. Понедельник, 20 апреля, 19:00. В давечной тишине ученики заканчивали ужин. не было никакого вмешательства или знака со стороны главного стола. Никто не просил разрешения или прощения у профессоров или директора. Вскоре после того, как появились блюда с десертом, из-за слезаринского стола поднялся ученик. Он вышел так, чтобы встать перед четырьмя столами Хогвартса, но не со стороны преподавательского стола, а с противоположной. При виде этого мальчика с коротко стриженными почти белыми волосами по залу побежали шепотки. Несколько секунд Драко Малфой просто стоял и смотрел на всех обитателей Хогвартса. Он никак не объяснил своё неожиданное возвращение. Сализаренец не снизошёл до того, чтобы подтвердить или опровергнуть слухи, что он вернулся потому, что теперь, когда Гермиона Грейнджер погибла от рук его семьи, ему нечего бояться. Затем Драко взял в одну руку ложку, а в другую стакан воды и начал постукивать ложкой по стакану. Поначалу это вызвало ещё большее оживление. За главным столом некоторые из профессоров вопросительно посмотрели на директора, сидевшего в своём большом кресле, но директор бездействовал, и профессоры последовали его примеру. Драку Малфой продолжил стучать ложкой по стакану, и наконец в зале воцарилась выжидающая тишина. Тогда поднялся ещё один ученик. На этот раз из-за стола как Тиврана он направился к драко, встал рядом и повернулся лицом к залу. Удивлённые ученики затаили дыхание. Эти двое должны были стать самыми заклятыми врагами. "Я и мой отец, лорд благородного и древнейшего дома Малфоев", звонко произнёс драко Малфой. Пришли к выводу, что в Хогвартсе действуют злые силы. Именно эти злые силы пожелали причинить вред Гермионе Грейнджер. Вероятно, они вынудили Гермиону Грейнджер против её воли поднять руку на наш дом. Или же, возможно, и она, и я подверглись заклятию ложной памяти. Ныне мы заявляем, что тот, кто посмел использовать наследника Малфоев таким образом, враг дома Малфоев, на голову которого падёт наша месть. Во имя чести мы возвратили все деньги, взятые у дома Поттеров, и аннулировали все долговые обязательства. Потом заговорил Гарри Поттер. Дом Поттеров признаёт, что это было искреннее заблуждение, и не держит на дом Малфоев зла. Мы верим и публично заявляем, что дом Малфоев не причастен к смерти Гермионы Грейнджер. Тот, кто причинил вред Гермионе Грейнджер, враг дома Поттеров, и на его голову падёт наша месть, наша общая месть. Закончив, Гарри Поттер отправился обратно к столу Коктеврана, и зал уже был готов взорваться от чистого незамутнённого изумления, вызванного таким потрясением реальности. Драко Малфой снова постучал ложкой по стакану, привлекая внимание. Из-за других столов поднялись несколько учеников и направились к Драко Малфою. Кто-то встал сбоку, кто-то сзади него, кто-то перед ним. В зале воцарилась гробовая тишина. В воздухе повисло ощущение, что именно здесь и сейчас меняется мир и складываются новые большие союзы. «Мой отец Оуэн Гринграсс? Согласие и при полной поддержке моей матери, леди благородного и древнейшего дома Гринграссов!» заговорила Дафна Гринграсс. «И мой дед, Чарльз из Дома Нотов!» откликнулся стоящий за драком Алфоем бывший лейтенант Нотт. когда-то Теодор из Хаоса и моя двоюродная бабушка Амелия из дома Боунсов, директор департамента магического правопорядка, поддержала их с Юзен Боунс, стоящей рядом с Дафной, вместе с которой она в своё время сражалась. И моя бабушка Августа из благородного и древнейшего дома Лонгаботомов произнёс Невил Лонгаботом, вернувшийся в школу лишь на этот вечер, Ему отец, Люциус из благородного и древнейшего дома Малфоев, вместе с Аланом и Хоусом, составляющие большинство в попечительском совете Хогвартса, звонко объявила Дафна Гринграсс. Радиа обеспечения безопасности всех учеников, включая их собственных детей, приняли для школы чародейства и волшебства Хогвартс следующий образовательный декрет. Первое, воскликнула Дафна. стоять перед четырьмя факультетами и говорить, чтобы голос не дрожал, было нелегко. Уроков ораторского мастерства, которые ей давали родители, только на это и хватало. Девочка на секунду углянула на зажатый в руке пергамент, где бледно-красными чернилами были написаны подсказки. У ученикам запрещается ходить по одиночке даже в туалет. Вам следует объединяться в группы как минимум по трое, и в каждой группе должен быть ученик шестого или седьмого курса. Второе Голос Сьюзен Боунс звучал почти твёрдо. Для обеспечения большей безопасности учеников в Хогвартсе будут размещены девять авроров, которые сформируют вспомогательные защитные силы. Сьюзен вынула из кармана маленькое круглое зеркало, один из коммуникаторов, используемых в ДМП. Каждый из них получил по такому коммуникатору. Сьюзен поднесла зеркало к карту и, повысив голос, произнесла: "Аврор Бротский, это Сьюзен Боунс. Войдите. Двери в зал распахнулись, и внутри промаршировали 9 Авроров в усиленных кожаных доспехах, которые они использовали на службе. Авроры сразу же рассредоточились по залу. По два Аврора встали у каждого из четырёх столов факультетов, а последний встал на стражу у преподавательского стола. Многие в зале опять ахнули. Третья Драко Малфой, судя по всему, заучил свои строки наизусть, поскольку Дафна у него в руках ничего не видела. Перед лицом общего врага, который не стесняется убивать учеников с любого факультета, все четыре факультета должны действовать как один. Чтобы это подчеркнуть, система баллов факультетов временно отменяется декретом попечительского совета Хогвартса. Все без исключения профессора будут поощрять сплочённость факультетов. Четвёртое провозгласил Невил Лонгботом. Все ученики, не записавшиеся до сих пор на дополнительные занятия профессора защиты, будут дополнительно брать уроки самообороны у инструктора Аврора. Пятое. Угрожающе выкрикнул Теодор Нот. Любые стычки в коридорах или где бы то ни было ещё, кроме как на уроках защиты, будут сурово наказываться. Сражайтесь вместе или не сражайтесь вовсе. Шестое. сказала Дафна Гринграсс и глубоко вдохнула. Узнав, в чём состоит план, она озвучила матери через каменную сеть своё собственное небольшое требование. Хотя Люциус Малфой и объединился с Амелией Боунс, разум Дафны до сих пор с трудом воспринимал эту мысль. Голос Гринграсс был решающим, поскольку Джексон и его фракция отказались поддержать Малфоя, не говоря уже о том, что Боунс не доверяла Малфою. А Малфой Боунс Поэтому мать внесла это требование, и Гринграссы получили своё. Так как на учениях были использованы чары памяти, а охранные чары не среагировали, возможно, замешан кто-то из преподавательского состава Хогвартса. Поэтому вспомогательные защитные силы подотчётны непосредственно моему отцу, лорду Гринграссу. Следующая честь была чисто символической, она знала, что ничто не помешает кому-то обратиться напрямую к Аврорам. Но возможно когда-нибудь это превратится во что-то большее. Поэтому Дафна попросила мать добавить её. И если кто-либо захочет сообщить что-либо в вспомогательном защитном силам, они могут обратиться либо ко мне, либо ко мне. Дафна сделала жест рукой, охватывая стоявших за ней учеников, официально назначенному президенту комитета вспомогательных защитных сил. Дафна сделала театральную паузу. Эту часть они все отрепетировали. Мы не знаем, кто наш враг, сказал Невилл недрогнувшим голосом. Мы не знаем, что хочет наш враг, сказал Теодор со всё тем же грозным видом. Но мы знаем, на кого нападает враг. Сьюзен выглядела так же яростно, как во время боя с тремя семикурсниками. Враг нападает на учеников Хогвартса, прозвенел голос Драко Малфоя, и его повелительный тон казался совершенно естественным. «И Хогвартс», — закончила Дафна из Гринграсс, чувствуя, что её кровь горит, как никогда прежде, «принимает вызов». Глава девяносто девятая. Роли «Послесловие». Десять дней спустя в запретном лесу нашли первого мёртвого единорога. Глава девяносто восьмая. Роли «Финал».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 Господи, из-за меня вам пришлось сражаться с троллем, и Фреду переломали рёбра. Близнецы лишь замотали головами, ведь Гэри остался, когда они били ли ему бежать, и вышел вперёд, чтобы отвлечь тролля от Джорджа. Они понимали, что для Гэри его поступок не отменяет его долга перед ними. Для Гэри его деяние вообще никак не соотносится с денежной шкалой.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 когда-то Теодор из Хаоса и моя двоюродная бабушка Амелия из дома Боунсов, директор департамента магического правопорядка, поддержала их с Юзен Боунс, стоящей рядом с давной вместе с которой она в своё время сражалась. И моя бабушка Августа из благородного и древнейшего дома Лонгаботомов произнёс на вил Лонгаботом, вернувшийся в школу лишь на этот вечер.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 «И Хогвартс», — закончила Дафна из Гринграсс, чувствуя, что её кровь горит, как никогда прежде, — «принимает вызов!» Глава 105. Истина. Часть 2. «Том Риддл». Слова эхом отдавались в голове у Гарри. Отзвуки резонировали и тут же затухали. Разбитые шаблоны тщетно пытались выстроиться в новую целостную картину. То мридол это, то мридол был загадкой, но не только это требовало его внимания. Профессор Квирл направлял на него пистолет, и по какой-то причине лорд Воландеморт до сих пор не выстрелил. "Что вам нужно?" с трудом выговорил Гари. "Твоя смерть" Откликнулся профессор Квиррел. Не входит в список того, что я собираюсь озвучить. У меня было достаточно времени, чтобы тебя убить. Судьбоносная битва между лордом Воландемортом и мальчиком, который выжил. Это плод воображения Дамблдора. Я знаю, где живёт твоя семья в Оксворде, и я знаю, что такое снайперская винтовка. ты бы погиб ещё до того, как получил палочку. Надеюсь, что мы это понятно, прошептал Игари. Его трясло. Тело отрабатывало программу, созданную, чтобы убегать от тигров, а не применять сложные заклинания и тем более думать. Но тем не менее, Гари пунил, что человек, направивший на него пистолет, ждёт от него конкретного действия, точнее, вопроса. Поэтому Гари его задал: "Почему вы зовёте меня Томом?" Профессор Квирл смирил его взглядом. "Почему я зову тебя Томом? Ответь сам. Я не сказал бы, что твой интеллект оправдал все мои надежды, но уж на это его должно хватить". Ответ появился у Гари на языке ещё до того, как Муск успел сосредоточиться на вопросе. "Том, ридол это ваше имя?" «Наше имя. Лорд Волон-де-Морт — это Том Риддл. Или былым. Или... что-то в этом роде». «Неплохо», — кивнул профессор Квирл. «Один раз ты уже победил темного лорда, и второго раза не будет. Я уже уничтожил Гарри Поттера, почти ничего не оставив. Я стер различия между нашими душами, позволив нам существовать в одном мире». «Теперь ты видишь, что про сражения со мной тебе лгали, и можешь разумно действовать в собственных интересах. Или не можешь?» Пистолет слегка качнулся вперед, и на лбу у Гарри выступили капли пота. «Бросай палочку!» «Быстро!» Палочка упала на пол. «Шаг назад!» — потребовал профессор Квирл. Гарри подчинился. Подними руки к шее и сними маховик времени коссейс исключительно с цепочки. Положи его на пол, потом сделай ещё шаг назад. Гари опять подчинился. Даже в состоянии шока Моски сказал способ повернуть маховик времени, сделать неожиданный выигрышный ход. Но Гари понимал, что профессор Квирал уже представил себя на месте Гари и перебирает те же варианты. Сними кошелёк, положи на землю, сделай шаг назад. Гари послушался. Отлично, сказал профессор защиты. Итак, мне пора обрести философский камень. Этих четырёх первокурсников я собираюсь взять с собой. Предварительно стерев их последние воспоминания, но так, чтобы они помнили свой исходный замысел. Снейпа возьму под контроль и поставлю охранять дверь. Я планирую убить его за предательство моей другой ипостаси, когда камень будет у меня. Троих наследников благородных домов я прихвачу с собой и поработаю над тем, чтобы в будущем они всегда были мне верны. И да будет тебе известно, я взял заложников. «Я уже привел в действие заклинание, которое убьет сотни учеников Хогвартса, в том числе многих, кого ты называешь друзьями. Если я добуду камень, с его помощью я смогу остановить заклинание. Если мне помешают, или если я решу не останавливать заклинание, сотни учеников погибнут», — профессор Квирл сказал. Говорил все так же спокойно. «Ты заинтересован как-нибудь повлиять на то, что произойдет?» «Я бы улыбнулся, услышав от тебя «нет», но вряд ли на это стоит надеяться». «Я бы попросил вас, профессор, этого не делать», сумел выдавить Гарри. Горе и ужас охватили его. Лезвия, вспорывающие эмоциональную связь, причинили такие же страдания, как если бы вонзались в плоть. «Почему, профессор Квирл, почему все так обернулось? Я не хочу, я не хочу, я не хочу, чтобы это произошло!» «Хорошо», — сказал профессор Квирл, приглашающий взмахнув пистолетом. «Разрешаю тебе предложить взамен что-нибудь, нужное мне. Это редкая привилегия. Когда лорд Волан-де-Морт что-то хочет, обычно он не торгуется, мальчик». часть разума Гэри лихорадочно перебирала варианты в поисках чего-нибудь, что может оказаться для лорда Воландеморта или профессора Квиррелла более ценным, чем дети заложники или смерть Снейпа. Другая его часть, та, что никогда не переставала думать, уже знала ответ. Вы уже знаете, что вы хотите от меня, горе чувствовал Толстошноту. Душа истекала кровью. Скажите сами. «Ты поможешь мне добыть философский камень!» Гарри сглотнул. Его взгляд против воли перескакивал с пистолета на лицо профессора Квирлла и обратно. Он понимал, что княжный герой в такой ситуации ответил бы «нет». Но теперь, когда он сам очутился на месте героя, ответ «нет» казался бессмысленным. «Я разочарован, что ты задумался», — сказал профессор Квирлл. Совершенно очевидно, что в данный момент ты должен принять все мои условия, потому что у меня на руках все козыри. Я учил тебя, как поступать в таких ситуациях. Тебе следует сразу же притвориться, что ты проиграл. Сопротивляясь, ты не добьёшься ничего, кроме боли. Ты должен был вычислить, что выгоднее ответить сразу, не вызывая моё недоверие. Профессор Квирл с любопытством разглядывал Игари. Может, Дамблдор забил тебе голову чепухой про благородное сопротивление? Меня всегда забавляли подобные моральные принципы. Ими так легко манипулировать, заверяю тебя. Я легко могу продемонстрировать, что и с моральной точки зрения сопротивление будет выглядеть гораздо хуже. И советую подчиниться, пока я этого не сделал. Писталет всё так же смотрел на Гари, но профессор Квирл взмахнул второй рукой, и Трейси Дэвис, медленно вращаясь, взмыла в воздух. Её руки и ноги раскинулись звездой, и не успела свежая волна адреналина добраться до сердца Гари, как Трейси снова опустилась на пол. "Решай", сказал профессор Квирл. "Моё терпение уже на исходе". Надо было отвечать сразу, чтобы ему не успело прийти мысль оторвать Трейси ноги. Хотя нет, директор говорил, нельзя показывать Лорду Воландеморту, что я буду подчиняться, если он станет угрожать моим друзьям, потому что тогда он будет шантажировать меня снова и снова. Только ведь его слова не шантаж. Он постоянно именно так и действует. Гарри несколько раз глубоко вздохнул. Часть сознания, действующая на автопилоте, вопила другим субличностям, что он никак не может позволить себе пребывать в ступоре. Шок рано или поздно заканчивается, нейроны всё так же передают сигналы. При работающем мозге разум может отключиться только если я, Гарри, посчитает, что разум должен отключиться. «Я и не собирался испытывать ваше терпение», — сказал Гарри. Голос сорвался, и это было хорошо. Лорд Волан-де-Морт, подумав, что Гарри до сих пор в шоке, может дать ему немного времени. Однако, если у лорда Волан-де-Морта и была репутация человека, который держит своё слово, то мне об этом неизвестно. «Понимаю твои опасения», — ответил профессор Квирл. «Есть простое решение, и я планировал прибегнуть к нему в любом случае. Змеи не способны лгать». «Учитывая мое крайнее отвращение к человеческой глупости, я бы советовал тебе воздержаться от фраз вроде «Что вы хотите этим сказать?» «Ты достаточно умен, а у меня нет времени на пустые беседы, столь ценимые заурядными людьми». Гарри сглотнул. Змеи не способны лгать. «Два плюс два будет четыре». Гарри хотел сказать, что два плюс два будет три. Но слово «четыре» само сорвалось с языка. Хорошо. Когда Салазар Слизарин накладывал на себя и всех своих детей проклятие Змеи Уста, на самом деле он хотел обеспечить своим потомкам возможность верить друг другу на слово, какие бы интриги они не плели против других. Профессор Кверл принял позу, знакомую Гарри по урокам боевой магии. Он словно надел привычную маску. На пистолет в его руке всё так же смотрел на Гари. А Клеменса позволяет обмануть сы воротку правды, но не проклятие змеи уста. Можешь это тоже проверить. А теперь слушай. Пойдём со мной. Обещай использовать все силы, чтобы добыть камень. Итак, когда эти дети останутся здесь, и я не причиню им зла. Я действительно взял заложников. Сотни учеников сегодня умрут, если я не остановлю запущенный план. Получив камень, я сохраню им жизни. Да, и запомни, Хорошенько запомни. Меня нельзя по-настоящему убить ни одним способом, известным мне. Если я не получу камень, это не помешает мне вернуться и не спасёт ни тебя, ни других от моего гнева. Тебе в голову наверняка приходят разные горячие мысли. Так вот, мальчик, Ничего хорошего они тебе не принесут. Отдаю должное твоей способности раздражать меня и советую воздержаться. Вы говорили, что настоящая сила камня отличается от той, что приписывают ему легенды. Голос Гари для него самого звучал странно, и говорили это на персиултанге, прежде чем я соглашусь вам помочь, объясните, что он делает на самом деле. Если среди перечисленного окажется что-нибудь, дающее абсолютную власть над Вселенной, совершенно ничто не сможет оправдать существенное возрастание вероятности Исхода, при котором лорд Волан-де-Морт получит камень. «О-о-о», — улыбнулся профессор Кверл, — «ты начал думать. Уже лучше. В награду я предложу тебе еще один стимул помогать мне — вечная жизнь и молодость». Создание золота и серебра. Предположим, владелец камня действительно получает все это. Какую же силу дает камень? То ли адреналин, бурлящий в крови, наконец поспособствовал работе мозга, то ли помогла информация о том, что свидетельства не лгут, и ответ существует. Он делает трансфигурацию постоянной. Гарри Замер, услышав то, что произнес его собственный язык. «Правильно!» сказал профессор Квирл. Таким образом, тот, кто владеет камнем, может трансфигурировать человека. Измученный разумом Гэри пережил очередное потрясение, когда понял, какой стимул ему предлагают. Ты выкрал останки мисс Грейнджер и трансфигурировал их в неприметный объект, продолжил профессор Квирл. Ты должен хранить его при себе, чтобы поддерживать трансфигурацию. Ага. Ты посмотрел на кольцо у себя на пальце. Конечно, камнем в кольце Мис Гринджер быть не может. Верно, слишком очевидно. Нет. Я бы предположил, что ты трансфигурировала станки в само кольцо, чтобы ауру трансфигурированного камня замаскировала трансфигурацию кольца. Да, выдавил Игари. Это была ложь, и он бросил взгляд на кольцо умышленно. Гарри ожидал, что кольцо вызовет подозрения. Он даже пытался спровоцировать их, чтобы в очередной раз подтвердить свою непричастность, но никто ничего не заподозрил. Наверное, Дамблдор просто почувствовал, что в стали нет магии. Элегантно и правильно, сказал профессор Квиррел. Идём со мной. Помоги мне достать камень, и я воскрешу для тебя Гермиону Грейнджер. её смерть дурно подействовала на тебя, и я не прочь это изменить. Насколько я тебя понимаю, таково твоё величайшее желание. Я сделал тебе немало одолжений. Мне не трудно сделать ещё одно. Профессор Спраут с пустыми глазами поднялась с земли и наставила палочку на Гари. помоги мне обрести камень трансфигурации и я приложу все силы чтобы вернуть твоей подружке истинную и долгую жизнь учти мальчик у меня кончается терпение и тебе не понравится что случится дальше Последнюю фразу профессор Квирл прошептал так, что в голове возник образ змеи, готовой напасть. Даже теперь, даже теперь после череды потрясений, когда мир перевернулся с ног на голову, даже теперь мозг Гэри не перестала быть мозгом. Уже готовые нейронные цепи продолжали достраивать логические связи. Гэри понимал, если держишь человека под прицелом, не обязательно делать настолько щедрое предложение. Разве только тебе отчаянно нужна его помощь, чтобы достать из волшебного зеркала философский камень? Строить планы было некогда, но если профессор Квирл приложил столько усилий лишь чтобы заручиться его поддержкой, Гори очень хотел потребовать, чтобы профессор Квирл в обмен на помощь пообещал в будущем никого не убивать, но был практически уверен, что тот ответит: "Не неси чушь, на болтовню времени не было". Поэтому верхнюю планку допустимого придётся угадывать. У профессора Квирла сузились глаза, губы разомкнулись. "Я готов помочь", сорвалось с языка Гари. Но взамен мне нужно ваше обещание, что по завершении вы не повернётесь против меня. Я хочу, чтобы вы не убивали профессора Снейпа или кого-либо ещё в Хогвартсе как минимум неделю. И мне нужны ответы, правда обо всём, что здесь происходило, и всё, что вы знаете о моей природе. Светло-голубые глаза бесстрастно его изучали. Здаётся мне, можно было попросить что-нибудь получше. сказал внутренний с лизаренец Гари. Однако, думаю, отсутствие времени нас оправдывает. И чтобы не пришлось делать дальше, информация точно не помешает. Сейчас Гари было не до этого голоса. Холодные мурашки пробежали по его спине, когда он услышал свои слова, обращённые к человеку, наставлявшему на него пистолет. "На этих условиях ты обещаешь помочь мне достать камень?" Уточнил профессор Квирал. Горе не в силах говорить. Кивнул. Согласен, прошептал профессор Квирал. Помоги мне, и ты получишь ответы на свои вопросы о прошлых событиях, но не о моих планах. Я не намереваюсь в будущем поднимать на тебя руку или магию. Если ты сам не поднимешь руку или не обратишь магию против меня, неделю не стану убивать никого в пределах школы, если не буду вынужден. Обещай, что не будешь пытаться предупредить обо мне или сбежать. Обещай приложить все силы, чтобы помочь мне обрести камень, и я верну твоей подружке истинную жизнь и здоровье. И ни я, ни служащие мне не попытаемся причинить ей вред. Кривая ухмылка. Обещай, мальчик, и будет сделка. Обещаю. прошептал Гарри. «Что?» — завопили другие части его разума. «Ну, он держит нас под прицелом», — отметил Слизеринец. «У нас же нет выбора. Остается извлечь максимум пользы». «Сволочь ты», — сказал Пуффиндуец. «Думаешь, Гермиона этого хотела бы? Мы тут говорим о лорде Волан-де-Морте. Мы вообще представляем, скольких он убил и еще убьет?» «Протестую». Мы идём на компромисс с Лордом Воландемортом не ради Гермионы, заявил Слизеринец. У него вообще-то пистолет, и другим способом мы его остановить не сможем. К тому же мама с папа и посоветовали бы делать, как он говорит. Профессор Квирл пристально на него посмотрел. Произнеси полное обещание на парселтанг. Я помогу вам обрести камень. Боюсь, не могу обещать, что приложу все силы, потому что душа к тому не лежит. Но я собираюсь постараться. Не сделаю ничего, если буду думать, что это вас разозлит. Не позову на помощь, если буду думать, что вы убьёте пришедших или погибнут заложники. Мне жаль, учитель. Это всё, что я могу обещать. Решение принято, и разум сразу успокоился. Гари пойдёт с профессором Квиралом, поможет ему достать камень, спасёт заложников и и Гари не знал, что будет дальше, но собирался что-нибудь придумать. Тебе на самом деле жаль? усмехнулся профессор Квирал. Полагаю, этого хватит. Впрочем, учти ещё два обстоятельства. Первое у меня есть план, как остановить даже смотрителя школы, если он встанет у нас на пути. Второе время от времени я буду задавать вопрос на порту-султанге: "Не предал ли ты меня?" Сделка заключена. Профессор Спраут обернула палочку Гарри блестящей тканью, затем положила её на пол и снова направила свою палочку на Гарри. Лишь после этого профессор Квирл опустил пистолет. Тот словно испарился, поднял свёрток с палочкой и спрятал в складках мантии. Со спящего тела Леса Телли Стрейнджа сняли истинную мантию невидимости, и профессор Квирл тоже забрал её себе, как и маховик времени и кошель Гарри. Несколько минут у профессора Квирла ушли на заклинание Ablieveit, а также чары ложной памяти в том их варианте, когда жертва сама заполняет пробелы, опираясь на собственные догадки. Профессор Спраут смотрела на спещих детей с таким сердитым и озабоченным выражением, будто они жертвы несчастного случая на уроке травоведения. Ученики взмыли в воздух и поплыли следом за ней по коридору. Профессор Квиррел вернулся к лежащему на полу профессору Зельеварению, склонился над ним и дотронулся палочкой идей в лоба. Alienis nervus mobilis lignum. Затем он сделал шаг назад и начал двигать в воздухе пальцами, будто управляя марионеткой. Профессор Снейп плавным движением оттолкнулся от земли и занял своё место перед дверью. Alahomora. сказал профессор Квирл, направив палочку на запретную дверь. Похоже, ситуация забавляла его. Мальчик, не окажешь мне честь? Грезглатнул. Он уже жалел о том, что принял единственно верное и решительное странное ощущение делать что-нибудь, понимая, что поступаешь неправильно, не эгоистично, а просто неправильно на каком-то глубинном уровне. Но человек сзади держал пистолет. Стоило Гари помедлить, и оружие снова появилось в руке профессора. Гари положил ладонь на дверное кольцо и несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь хоть как-то успокоить мысли: пройти через все испытания, не дать себя застрелить, не допустить смерти заложников, изменить ход событий к лучшему, найти подходящие возможности и ими воспользоваться. Решение не было хорошим, но остальные варианты казались ещё хуже, говорит, толкнул запретную дверь и шагнул внутрь.